4 сентября Предыдущей ночью я долго не могла заснуть, поэтому Полли дала мне две таблетки снотворного. Как ни странно, оно тоже не помогло. Пришлось вызвать ее еще раз, чтобы сделать сонный укол. После него я заснула сразу, и сон который я увидела, был настолько ярким и запоминающимся, что я не могла его не описать. Мне приснилась большая серая равнина, на которой стоял тот загородный дом, где мы жили с мужем. То, что это был именно наш особняк, я знала точно. Довольно симпатичное строение. Только окружающий ландшафт слишком унылым и мрачен. Все его украшение, несколько истощенных кривых деревьев, которые сбились в небольшую кучку неподалеку. Теперь я наконец поняла, где они находятся и где я гродила в мыслях накануне днем. Мне показалось, что за одним из деревьев кто-то прячется, По крайней мере, ветер над безжизненной равниной донес до меня легкий, приятный запах. Я сразу узнала его. Нежный аромат духов бертюжар Ветер дунул еще раз, и за деревом что-то мелькнуло. Я пригляделась. Это был кусочек ткани, скорее всего, плательный, голубой в крупный черный Теперь у меня не оставалось сомнений За деревом притаилась женщина Скорее всего, снова я Что ж, тем интереснее будет наблюдать за собой со стороны Почему я так решила? Наверное, потому, что у меня когда-то тоже было такое платье Сейчас я отчетливо вспомнила Правда, покупали мне его давно, последнее время я его вообще не видела, но опять же специально не искала. Покупала его мне моя мама, но я совершенно не помню ее лица. Как странно, что память вернулась ко мне именно ночью. Порой казалось, что это не сон, я и в самом деле вспоминаю Я вижу все на его. Неожиданно сзади хлопнула дверь, и я невольно обернулась. В сторону рощи неторопливо направлялся человек, мужчина. Расстояние между нами было не таким уж большим, но я не видела его лица. Опять не могла рассмотреть. И вновь не понимала, почему. Мужчина медленно шагал по серой, выжженной солнцем траве. Поначалу я чувствовала себя неловко, стоило ему повернуть голову, и он бы меня заметил, что бы я ему тогда сказала. Я представила эту сцену и почувствовала, как рот разъезжается до ушей. В душу вошло непонятное, тревожное чувство. Мужчина подошел ближе. И тут я наконец поняла, что меня беспокоило. Это было странной, абсурдной вещью, которая не укладывалась в сознании здравомыслящего человека. Меня поразила его голова. Она была повернута ко мне затылком. Я смотрела на него со стороны, но видела не профиль, а именно затылок. Такого быть не могло. Теперь я знала, что он меня не заметит. В затылке не бывают глаз. Неловкость отпустила, но чувство тревоги осталось. Я поняла, что это и есть мой муж. Скорее всего, мне никогда не суждено увидеть его лица. Сколько раз он приходил ко мне во снах и воспоминаниях, Но его облик до сих пор остается неизвестным. Мужчина прошел мимо, и я еще раз окинула его взглядом. Высокий, плотный, волосы начали сидеть. Кого же он мне напоминает? Ощущение беспокойства усилилось, даже во сне я почувствовала, как заныли височные кости, и машинально подняла руки и потерла голову. Нет, просто я опять надумала лишнего. Конечно же, он напоминает мне только собственного мужа, его образ до сих пор живет где-то в подсознании. Мужчина подошел к дереве и остановился. Кусочек голубой ткани мелькнул еще раз, исчез, а потом из-за дерева вышла молоденькая девушка. И тут я почувствовала, как у меня задрожали колени. Это была и я, и не я. Внешне мы практически не отличались, только она была намного моложе и, естественно, симпатичнее. «Кто же ты, моя миловидная двойняшка?» Еще один обрывок воспоминаний принесло в голове. Мне снится то, что произошло несколько лет назад. Девушка сделала несколько шагов по направлению к мужчине и остановилась. Теперь они стояли рядом, совсем близко. Мне показалось, что сейчас они обнимут друг друга и начнут танцевать. Танец смерти. Господи! Устала, подумала я. Я уже совсем одичала в этой больнице. «Даже во сне ко мне приходят в голову такие гадости!» Девушка положила руки мужчине на плечи, а он приобнял ее за талию. Она лучезарно улыбнулась, подняла голову, вжидающе посмотрела ему в глаза, и в тот момент я ослепла. Словно на голову накинули плотную черную ткань, потому что одновременно исчезло все – Я судорожно дернулась и в страхе оглянулась. Позади такая же непроглядная тьма. Мои губы приоткрылись, и из груди вырвался протяжный стол. В следующий момент я поняла, что уже не стою, а лежу. Появилось ощущение, будто что-то мягкое, упругое и живое бьется подо мной – Решив, что сейчас оно меня сбросит, я попыталась его ухватить. Руки встретили пустоту, но какая-то невидимая сила уже переворачивала меня на живот, заставляла подтягивать колени к подбородку и давила на шею так сильно, что, казалось, хрустнут позвонки. Пред глазами появились красные круги, Маленькие огненные спиральки, вращаясь внутри себя, Быстро увеличивались в диаметре И заполняли собой Окружающее пространство Колеса Мелькнула мысль Колеса смерти Наверное, она так близко Что послала своих Гонцов Невидимый железный скребок Царапнул и потянул Мои внутренности наружу Очевидно, кишечник Никак не хотел появляться на свет Поэтому он дернул так что мое тело чуть не разорвалось пополам. Руки и ноги стали ватными и почти ничего не ощущали. Впрочем, я их тоже. Кишечник с бьющимся в и пищеводом хотел оторваться от скелета, но никак не мог этого сделать. Невидимка тянул его за пищевод спереди, а железный скребок напирал сзади. Я зажмурилась, и боль постепенно ушла. Открыв глаза, я увидела, что стою на четвереньках посреди большого темно-красного коридора, настолько длинного, что его конец терялся в багряной тьме. Повинуясь внезапно нахлынувшему ощущению, я поползла вперед, словно собака, которую тащит за поводок. Скорее всего, именно в конце коридора Находится моя долгожданная канура. И может быть там я наконец обрету покой. На стенах висели какие-то картины, но мне не удалось разглядеть, что на них нарисовано. Очертания фигуры лиц терялись в пурпурной, трепещущей дымке. Это сцены из моей прошлой жизни, Внезапно догадалась я, только сейчас мне уже нет до них дела. Какая разница, что с тобой происходило, если тебя ведут на бойню, словно бессловесную тварь. Но все равно, неплохо было бы взглянуть. Похоже, что тот, кто все это затеял, угадал мои мысли. Я почувствовала, как натянутый пищевод ослаб, и скребок наконец перестал хозяйничать у меня внутри. Я остановилась, немного отдышалась и медленно поднялась на ноги. В коридоре было жарко. Я ощутила это, когда окончательно выпрямилась, потому как тяжелые крупные капли сразу потекли по лицу и спине. Все еще не веря, что невидимка меня отпустил, я опасливо подняла правую руку и размазала под по щеке. Алая Марева слабо подрагивала, и от этого казалось, что по картинам пробегает легкая пенистая рябь. Не в силах преодолеть любопытство, я забыла об опасениях и подошла ближе. Это были не картины, но фотографии. На одной из них худощавый мужчина с тонкими стреловидными усиками обнимал полноватую, миловидную женщину. Оба улыбались и смотрели куда-то вдаль, поверх моей головы. Они были сфотографированы на фоне чего-то большого и темного. На втором фото женщина, уже одна, усадив на колени маленькую забавную девчушку, а ласково придерживала ее за плечи. Девочка показалась мне знакомой, но где раньше я могла ее видеть, я так и не вспомнила. На мгновение вспыхнула мысль, что она моя дочь, но вспыхнув, тут же погасла. Безусловно, папа бы об этом сказал. Да и женщина, что на фотографии, скорее всего, мать этой девочки и жена мужчины с усиками. Чем-то, кстати, она похожа на меня. По-моему, глазами. А мужчина похож. На следующей фотографии забавная девчушка подросла, вытянулась и напомнила мне гадкого утенка из сказки. А на следующей вновь была малышом. Распахнув большие темные глаза... Она недоуменно смотрела на окружающий мир и, казалось, не могла понять, как сюда попала. К сожалению, когда ты вырастешь, ты поймешь это слишком хорошо. Мой взгляд скользнул на очередное фото. Гадкий утенок подрос и начал превращаться в довольно симпатичного лебедя. Как же мне знакомо его лицо, особенно глаза! Хотя чему тут удивляться, они являются полной копией глаз той миловидной женщины, ее матери. Мама. Но откуда я все-таки знаю этого ребенка? Эта девочка носит платьице и умеет насмешливо улыбаться, причем становится на удивление похожа на ту, более позднюю фотографию. Как будто эти фотографии близнецы Только девочки на них разного возраста. Господи, ну почему? Почему у меня нет детей? Ведь они такие милые. Что-то горячее и нестерпимо жгущее пронеслось внутри. Для чего я нахожусь в этом месте? Зачем я смотрю на эти фотографии, лица на которых кажутся мне знакомыми? Почему? Додумать я не успела. Невидимка вновь схватил меня своей железной рукой. Не в силах произнести ни слова, я бросила на лицо девочки прощальный взгляд, силясь напоследок разгадать ее тайну нахождения здесь. Рука дернула за поводок, я грохнулась на колени, но в полете успела разглядеть, что было изображено на последней картине. Не фотографии, а именно картине. Букет ярких, красивых цветов. Наверное, сентябрьские. Глупо улыбаясь, подумала я. А потом все поглотила тьма.